Приложение 4. Владимир Ильич Ленин. О задачах пролетариата в данной революции. Апрельские тезисы. Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог, конечно, лишь от своего имени и с оговорками относительно недостаточной подготовности выступить на собрании 4 апреля с докладом о задачах революционного пролетариата. Единственное, что я мог сделать для облегчения работы себе и добросовестным оппонентам, было изготовление письменных тезисов. Я прочел их и передал их текст товарищу Царителли. Читал я их очень медленно и дважды. Сначала на собрании большевиков, потом на собрании и большевиков, и меньшевиков. Печатаю эти мои личные тезисы, снабженные лишь самыми краткими пояснительными примечаниями, которые гораздо подробнее были развиты в докладе.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 перед блоком всех мелкобуржуазных, оппортунистических, поддавшихся влиянию буржуазии и проводящих ее влияние на пролетариат элементов однородных социалистов, социалистов-революционеров до ОК, чхиидзы, Царетели и прочих, Стеклова и прочих, и прочих. Разъяснение массам, что СРД есть единственная возможная форма революционного правительства –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 то есть замена постоянной армии всеобщим вооружением народа. Примечание Ленина. Плата всем чиновникам при выборности и сменяемости всех их в любое время не выше средней платы хорошего рабочего. Шестое. В аграрной программе перенесение центра тяжести на совет батратских депутатов. Конфискация всех помещичьих земель.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 Слияние немедленной всех банков страны в один общенациональный банк и введение контроля над ним со стороны СРД. Восьмое. Не введение социализма, как наша непосредственная задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны СРД за общественным производством и распределением продуктов. Девятое. Партийные задачи. А. Немедленный съезд партии. Б. Перемена программы партии, главное. Первое. Об империализме и империалистской войне. Второе. Об отношении государства и наши требования государства коммуны. Примечание. То есть такого государства, прообраз которого дала парижская коммуна. Примечание Ленина. Третье. Исправление отсталой программы минимум. В. Перемена названия партии. Примечание. Вместо социал-демократии, официальные вожди которой во всем мире предали социализм, перейдя к буржуазии, оборонцы и колеблющиеся каоцкианцы, надо назваться коммунистической партией. Примечание Ленина. Десятое. Обновление интернационала. Инициатива создания революционного интернационала. Интернационала против социал-шовинистов и против Центра. Примечание. Центром называется в международной социал-демократии течение, колеблющееся между шовинистами равняется оборонцами, и интернационалистами, именно, Каутские компании в Германии, Лонге и Компания во Франции, Чхеидзе и Компания в России, Макдональд и Компания в Англии и так далее. Примечание Ленина. Чтобы читатель понял, почему мне пришлось подчеркнуть особо, как редкое исключение, случай добросовестных оппонентов –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 «Шовиниста на деле». Опубликовано в «Правде» номер 26, 7 апреля 1917 года.